Глава 21 «Не глуши двигатель, Макс!» — сказал водителю Сэш, рассматривая делегацию, встречавшую их по ту сторону шлагбаума. «Вдруг нам улепётывать срочно понадобится?» Хотя, если дело дойдёт до применения последних и наиболее веских аргументов, то суетиться будет уже поздно. Броня лимузина, даже защищённая богословением Сиарны, вряд ли устоит против снарядов автоматической пушки. Сэш машинально провёл рукой по редеющим волосам и поправил галстук. Вылезать из кажущейся такой безопасной и даже где-то уютной бронированной машины под взгляды холодных воронёных стволов совершенно не хотелось. Но других способов оттянуть неизбежное более не осталось. Разве что шнурки на ботинках подтянуть. «Если со мной вдруг... Ну, там случится что...» Коварные слова словно застревали в горле, не желая выходить наружу. «Ты уезжай один, Макс!» «Отправляйся в назначенное место встречи и жди там». «А чего ждать-то?» «Рорна с Милайной. Или новых инструкций. Откуда я знаю?» Поняв, что начинает раздражаться по пустякам, Сэш дёрнул за ручку и открыл дверь. Башня, стоявшего поперёк дороги бронетранспортера, дрогнула и повернулась вслед за ним, словно вынюхивая что-то своим длинным чёрным носом. Занявшие позиции вокруг солдаты тоже зашевелились, взяв гостя на прицел. Секретарь взлотнул, и изо всех сил, стараясь выглядеть уверенно, зашагал вперёд. «Я первый секретарь дома Сиарны Сэш Орла», заговорил он, остановившись в нескольких шагах от шлагбаума и демонстративно сложив руки за спиной. «Кто здесь командует?» «Операцией руковожу я». Навстречу ему из домика охраны вышел невысокий, но весьма плотно сложенный офицер. «С кем имею честь?» «Полковник Марк Возчев». Офицер облокотился на шлагбаум, изображая расслабленность и даже скуку но его глаза внимательнейшим образом следили за Сэшем и машиной позади него, ловя малейшее движения. «Чем могу помочь?» «Верховный советник священной канцелярии Бекта Шоруорн требует выдачи Ивара Лакана, обвиняемого в нарушении священной клятвы и государственной измене». «Но эти вопросы не в моей компетенции», — полковник вздохнул с явным облегчением. «Вам в Министерство иностранных дел обратиться надо. Дипломат имеет право беспрепятственно общаться с любым человеком, не доступом к секретной информации, не находящимся под следствием и не отбывающим наказание в местах лишения свободы». Уж в чём-чём, а в бюрократических нюансах Сэш чувствовал себя как рыба в воде. «Я требую немедленно нас пропустить». «Я всего лишь исполняю приказ». «Кто его отдал?» «Министр обороны, генерал Алекс Уранг». Вощев полагал, что это имя собьёт спесь с нахального секретаря, но напрасно. «Я хочу с ним поговорить». «Сожалею, но министра сейчас здесь нет». «Но связь с ним у вас имеется?» — не унимался Сэш. «Или вы приказы телепатически получаете?» «В любом случае, я не могу допустить вас до нашей системы связи. Доступ к ней ограничен». «Хорошо, тогда я сам...» — секретарь выудил из кармана телефон. «Извините, я не расслышал. Как вас зовут? Лейтенант Вощик?» «Подождите». Умом Вощев понимал, что его оппонент блефует. «Но насколько же убедительно?» «Давайте без резких движений, я позову связиста, и мы посмотрим, что здесь можно сделать». Сверху на Руорна упало несколько пожелтевших листьев, а в следующую секунду он обнаружил, что Одесси стоит перед ним, хотя только что я видел её почти на самой верхушке раскидистого дуба. То, как ловко и одновременно совершенно бесшумно жрица взлетела по ветям наверх, а затем снова оказалась внизу, впечатлило даже его, немало повидавшего за свою долгую жизнь. «Всё по-прежнему», — доложила девушка. «Усиленно охраняется только самый правый корпус. Возле ворот наблюдается небольшое столпотворение. Судя по всему, Сэш со своей задачей справляется успешно». «Противостояние кадрового военного и профессионального бюрократа это может продолжаться бесконечно», — Роурон усмехнулся. «Что ещё?» «Система безопасности стандартная, без особых изысков. Телекамер много, но всё равно остаются сектора, не охваченные их вниманием. А вот с часовыми будет сложнее». А Дейзи недовольно поморщилась. «Они регулярно устраивают перекличку, так что времени в запасе у нас будет не так много. Минуты две-три. А потом, если хоть один не отзовётся, они поднимут тревогу». «Неужели нельзя просочиться внутрь тихо, никого не потревожив?» «Я бы могла попробовать, но вот у вас, мой господин, это не получится. Вы не настолько хороши в смещении. Мне придётся расчистить вам путь». «Будем надеяться, что мы успеем пробиться к Ивару до того, как на нас спустят всех собак». «По правде говоря...» Одези слегка замялась. «Встреча с ним вызывает у меня определённое беспокойство. В своё время я дал Алакана несколько уроков по азам смещения, и он показал себя как исключительно одарённый ученик. Вам, мой господин, будет крайне непросто справиться с ним». «Я догадываюсь», — кивнул Рорн. «И для этого мне понадобится твоя помощь, Оди. Ивара необходимо разжаловать. Всё равно, когда начнётся заваруха, продолжать скрывать факт твоего присутствия станет уже невозможно». «Ясно. Сделаю». А Дези была солдатом до мозга костей. Она никогда не задумывалась над тем, каких жертв может потребовать от неё исполнение полученного приказа, и никогда не сомневалась. Надёжная и безотказная, как и подобает высококлассному оружию. «Что ж, тогда не будем с этим тянуть». Жрица молительно сложила руки, закрыла глаза и зашептала. «Укрепи моё тело. Закали мою волю. Охлади моё сердце. Обостри мои чувства» и прости мою душу за смерти, что несу я во имя Твое». А Дези слышно вздохнула, а потом исчезла. В следующую секунду она же прижималась к забору, сливаясь с одной из опор. У неё имелось достаточно времени, чтобы изучить местоположение и сектора обзора всех камер наблюдения и проложить безопасный маршрут. Теперь требовалось только подгадать подходящий момент. Охранник, патрулирующий тропинку, ведущую вдоль ограды, поднял руку к рту. Отсюда Руорн не мог слышать, что он говорил, но, очевидно, то была очередная перекличка. Слова «всё чисто» стали для солдата последними. Воздух за его спиной подёрнулся рябью, охранник дёрнулся и мешком повалился на землю, так и не успев издать ни единого звука. Словно сконденсировавшийся из ниоткуда Адези подхватила бесчувственное тело и вместе с ним скрылась в кустах. А спустя несколько секунд роорн увидел её, уже притаившуюся за одной из колонн, подпирающих балкон второго этажа. Холодная и безжалостная чёткость, с которой жрица делала свою работу, навевала ассоциации с выпущенной ствола пулей, подчиняющейся исключительно законам физики и неведающей жалости или сострадания. И точно так же, как и пулю, теперь уже ничто не могло одессе остановить. Охранники, прохаживающиеся по галереи над её головой, по большому счёту были уже мертвы. Первый из них ещё завалился на озвачь, когда девушка... В одно мгновение, пролетев по коридору, быстрым ударом перебила шею и второму. Адезис осмотрелась и знаком показала Руорну, что путь свободен. Советник поднялся, отряхнул с одежды сухие листья и побежал к забору, стараясь след в след повторить маршрут жрицы, чтобы не попасть в поле зрения камер слежения. К тому времени, как он добрался до поджидавшей его Адези, тела с балкона уже успели куда-то бесследно исчезнуть. «Ещё одного я нейтрализовала внутри», — доложила его напарница. «Больше здесь никого нет». Но дальше нам придётся пройти через центральный холл, где наверняка будет охрана. Другого пути нет. Только по пожарной лестнице. Но нам не хватит времени. Тогда идём через холл. Рорн вынул с кобуры пистолет. Лишние судороги делу не помогут. Советник и жрица двинулись по коридору, внимательно следя за происходящим вокруг. Никому не хотелось раньше времени угодить в объектив какой-нибудь из камер или на глаза невмеру зоркому охраннику. В конце коридора, возле входящих в холл дверей, Адезия остановилась. «Я чувствую троих», — сообщила она, прикрыв глаза. «Но вокруг есть и другие. Я не могу гарантировать стопроцентный успех. Мы должны сделать всё возможное. Я знаю, мой господин, но контролировать удачу сейчас не в моей власти. Мы можем рассчитывать только на наше мастерство. Или же...» «Что?» «Я могу исполнить танец». «Но какой из них может помочь нам сейчас?» Внутри у Руорна заворочилось нехорошее предчувствие, и оно его не обмануло. «Танец смерти — один из запретных», — от слов Адези повеяло могильным холодом. «За его исполнение я буду навсегда изгнана из рядов служителей и предстану перед судом. Но сейчас, по-моему, это единственный вариант». «Сиарна разрешила нам использовать любые методы, хотя конкретно этот меня несколько пугает». «Вам ничто не угрожает, мой господин», — поспешила успокоить его жрица. «Не смотрите, не слушайте. Погрузитесь в молитву, и танец вас минует». Сила госпожи оградит вас от него. — Ладно, — неохотно уступил Рорн. — Давай начнём, а там, если станет тяжко, сделаем по-твоему. Только не забудь меня предупредить, когда начнёшь. Разумеется — Разумеется. А вынула один из метательных ножей. — Первый охранник стоит слева от двери, он ваш. Мои — двое на противоположной стороне Халва. — Понял, пошли. Рорн почувствовал уже знакомое помутнение, когда девушка, только что стоявшая рядом с ним, Вдруг испарилась, и через пару секунд возникла метрах в двадцати отсюда, этажом ниже и аккурат за спинами двух солдат. Увидев её там, советник тоже бросился вперёд и, выскочив из дверей, скинул пистолет. Охранник стоял всего в нескольких метрах от него, и несчастный, похоже, даже не успел ничего сообразить, когда глухой хлопок выстрела оборвал его жизнь. Рорн подскочил к нему и, подхватив обмякшее тело, осторожно уложил его на пол. И тут тишину вдруг разорвал треск короткой автоматной очереди. Один из подопечных Адези, по-видимому, здорово нервничал, потому как держал напряжённый указательный палец на спусковом крючке заведённого оружия. И небольшого толчка оказалось достаточно, чтобы загрохотали выстрелы, за которыми последовал короткий миг тишины, оглушавший ничуть не меньше. Дымящиеся гильзы словно завязли в воздухе, падая нарочито медленно, И звон падения на мраморный пол слился с хором несущихся со всех сторон стревоженных криков. «Вот незадача!» — крикнул Рорн. «Мой господин, укройтесь!» — крикнула ему снизу Одези, срывая с себя куртку. «Ни в коем случае не смотрите и зажмите уши! Займите свой разум молитвой! Она сбережёт вас!» Советник от Ривиса кивнул и метнулся в ближайший коридор. С танцем шутки плохи, тем более с таким. Одези по праву считалась одной из лучших танцовщиц но даже для неё представлялось крайне непростой задачей сосредоточиться и настроиться на нужный ритм ситуации, когда в любой момент по тебе могут открыть огонь. В её распоряжении имелось лишь несколько секунд. Жрица остановилась посередине холла, опустив руки и закрыв глаза. Она сделала глубокий вдох и полностью отрешилась от окружающего мира, нащупывая в себе нужные пульсации. «Смерть! Смерть! Убей! Убей!» С парадной лестницы за её спиной Донеслись крики и топот ног. Но Одези даже не шевельнулась. В её ушах уже звучал совсем другой хор голосов, которые требовали, приказывали, повелевали «Смерть! Смерть! Убей! Убей!» Зов этот нарастал, превратившись в оглушительный грохот, от которого вздрагивало тело, и судороги пробегали по рукам и ногам. Нестерпимый зуд охватил все мышцы, истязая их неодержимым желанием сорваться с места и рвать в воздух до тугого свиста. Адези стиснула зубы, заставляя себя терпеть и ждать, когда танец поглотит её полностью, когда её исполнение уже не будут вмешать останки её личности. Смерть. Убей. Солдаты с винтовками наперевес ворвались в распахнутые двери и что-то закричали. Скорее всего, они били ли девушки лечь на пол или что-то в этом роде. Но Адези их уже не слышала. Её больше не существовало. Остался только танец. «Убей!» Настречу роорну выскочили двое охранников, и он чертыхнулся, спешно соображая, как ему поступить. Но в это мгновение ему в спину будто ударила неведомая сила, бросив на пол и согнув в бараний рог. Он зажал ладонями уши, по которым колотили два тяжёлых молота леденящего кровь ритма и зашептал слова охранительной молитвы. Краем глаза он видел, как точно так же скрутило и несчастных охранников. Бедолаги корчились в судорогах, хватаясь скрюченными пальцами за горло, но тщетно. Теперь уже ничто не могло им помочь. Он зажмурил глаза. Внезапный грохот выстрелов оглушил Возчева. От неожиданности едва не выронил рацию. Шум, крики, стрельба — всё это, сжато и сплюснутое до размеров маленького, закрытого пластиковой решёткой динамика, яростно шипело и верещало у него в руке. «Барсук-1! Барсук-1!» — закричал полковник. «Что происходит? Они здесь!» Задыхаясь, ответил кто-то на другом конце. «Кто? Кто?» Вощев затряс в чёрную коробочку, словно выталкивая из неё признание. «Точно не знаю. Похоже, что советник Руорн и с ним ещё кто-то. Девчонка вроде. Девчонка? Жица, что ли? Откуда мне знать? Айф, назад! Назад, идиот, я прикрываю!» Всё потонуло в треске выстрелов из винтовки и пронзительном звоне гильз, сменившихся тяжёлым дыханием и топотом ног. Вощев выскочил из домика охраны и, бросив короткий взгляд в сторону жилых корпусов пансионата, откуда доносились приглушённые звуки перестрелки, закричал, обращаясь на своих обеспокоенных переминающихся солдат. «Что стоите, болваны? Гоните туда и помогите ребятам!» Полковник повернулся к бронетранспортеру. «И вы тоже! Не стойте как памятник! Поехали уже!» Услышав за спиной шум, он обернулся и увидел, как, ожидавший зашёл к баумам секретарь посольства, нырнул в свой чёрный лимузин, который немедленно дал задний ход и рванул за поворот. Теперь стало абсолютно очевидно, что он всего лишь отвлекал на себя внимание охраны, облегчая советнику проникновение на объект. Проклятие! Вощев снова схватился за рацию. «Что у вас там происходит, чёрт подери?» Его голос окрасился странными модуляциями, балансируя между яростью и истерикой. «Где Он цел?» «Неизвестно», — отозвался уже другой задыхающийся голос. «Роурн вроде был на втором этаже, а мы застряли в центральном холле. Тут буянит эта ведьма». «Вы что, целой ротой не можете справиться с какой-то монашкой? Что она там делает? Будь я проклят, если знаю!» — щёлкнул передёрнутый затвор. «Она как будто танцует. То исчезает, то появляется тут, там. Мы не можем в неё попасть. А ребята один за другим просто падают замерто и уже не поднимаются. Макс, ты что, с ума сошёл? О, Господи!» Снова загрохотала винтовка, но быстро смолкла. Послышался непонятный шум. Потом кто-то не то крякнул, не то кошлянул. С лязгом упало что-то металлическое. «Барсук-1! Вы меня слышите? Барсук-1! Ответьте!» — закричал полковник, прижав рацию к самому рту, хотя уже понимал, что ответа не дождётся. Из динамика доносились всё новые и новые очереди и крики. Вощев слушался в них, пытаясь понять, как развивается вышедшая из-под контроля ситуация. Но чем внимательнее он слушал, тем сильнее становилось ощущение, что в грохоте выстрелов и разрывов гранат прослеживается некая закономерность какая-то жуткая и безумная гармония. Всё подчиняло странному ритму, словно невидимый дирижёр руководил всем этим дьявольским оркестром, своей палочкой указывая, кому и когда нажимать на курок и когда, чья очередь, издавать свой предсмертный крик. Волосы зашевелились у восьчего на затылке. Выронив рацию, он попятился, сжимая уши руками и хватая ртом воздух но мечащаящая то вверх, то вниз безумная стакката смерти продолжало колотить его мозг раскалённой кувалдой. Уже немолодое сердце полковника скакало в груди в такт этой бешеной пляски. Ритм всё нарастал, спиралью наматываясь на себя всё новые и новые партии автоматных очередей и человеческих воплей. В тот момент, когда эта жуткая крещенда достигла максимума, сольным аккордом загрохотала автоматическая пушка бронетранспортера. В приступе паники стрелок просто поливал снарядами окна первого этажа, не разбираясь, где враги, а где свои. Тучи пыли и дыма окутали место действия, скрыв от посторонних глаз его развязку. канонада внезапно оборвалась, и вместе с ней оборвалось что-то и в груди полковника. В глазах у восьчего потемнело, и он рухнул на землю. Эхо последнего выстрела заметалось по необъятному холлу между изрешечённых колонн, разбитых кадок с цветами и россыпи осколков стекла. Обшарив все закоулки, оно метнулась вниз к застывшей посреди фойея фигуры. Словно повёрнутая вспять ударная волна, что-то невидимое, бледная, размытая тень в одно неуловимое мгновение схлопнулась, нырнув назад в коленопреклонную жрицу. Танец закончился. Адезис давленно скрикнула и повалилась вперёд, уткнувшись лбом в пол. Всё её тело пронзило резкая боль. Словно его сначала разорвали на тысячу кусочков, а потом слепили обратно, забыв колоть болеутоляющее. Девушка застонала. Чьи-то руки обхватили её, крепко обняв и прижав к груди. «Всё в порядке, Оди», — зашептал ей в ухо голос Рорна. «Всё уже кончено». «Ещё не всё», — помотала головой Дези. «Я ещё должна выполнить свою миссию». «У тебя всё получится». «Надеюсь. Вот только я...» — юная жрица всхлипнула «Я боюсь». чего «Боюсь открыть глаза, боюсь увидеть, что я натворила». Опасаясь, что советник превратно истолкнует её слова, девушка торопливо заговорила дальше. «Я видела самые разные лики смерти, и многие из них были написаны моей рукой, но я всегда убивала осознанно, с ясным пониманием, ради чего я это делаю. Но здесь, здесь всё не так. Эти убийства сотворены моими руками, но помимо моей воли, их совершил танец, который я вызвала из небытия». Этот грех останется на мне навечно. В том нет твоей вины. Да и выбора нам особого не оставалось. Этот танец тоже навечно оставаться в заперти. А я его выпустила. А Дэзи никак не могла успокоиться. Я всегда воспринимала танец как нечто чистое и возвышенное. И не хочу разрушать это своё заблуждение. Я не хочу видеть его обратную сторону. Ну-ну, Оди, не распускай сопли. Советник стряхнул её за плечи. Соберись. У нас с тобой впереди ещё много работы. «Да, мой господин, конечно». Девушка напоследок ещё раз шмыгнула носом и, подняв ногу, начала развязывать шнурки. «Не здесь, не сейчас», — остановил её Руорн. «Но почему? Я же должна заявить свои полномочия. Без моей поддержки вы с Лакана не справитесь». «Через несколько минут республиканцы пришлют сюда подкрепление, и тогда нам с тобой уже ничто не поможет. Тем более, когда не смекнут, что здесь находится новая наместница. Не дураки же они в конце концов». На то, чтобы тебя уничтожить, они бросятся силы и средства. Разбомбят и сотрут в пыль всё в радиусе как минимум километра. Тебе опасно оставаться со мной. Поэтому отправляйся к машине. Помнишь, где Сэш должен тебя ждать? Да, ну как же вы, мой господин? Не беспокойся. Ивар не станет убивать меня сразу. Он любит театральность. Так что у нас с тобой останется немного времени в запасе. Рорм поднял вверх указательный палец. «Но как бы ни сложились обстоятельства, меня не ждите. Освобождением заложников замёшься по дороге. Отправляйся к Шиму в космопорт и немедленно улетайте. Это приказ». «А вы?» — продолжала упрямиться жрица. «Я смогу о себе позаботиться. Чай не маленький уже». Советник поднялся и помог встать девушке, которая, опустив голову, смотрела в пол перед собой. Перешагивая через обломки кирпича, они подошли к окнам, превратившимся в мешанину битого стекла и искорёженных рам. Рорн старался подальше обходить попадавшиеся им по пути мёртвые тела. «Тебе лучше не задерживаться, Оди», — заметил он. «Пока путь ещё свободен, но вертолёты могут нагрянуть в любой момент. Лучше, чтобы они тебя не видели». «Хорошо, мой господин», — одези посмотрела ему в глаза. «Я буду молиться за вас». «А я за тебя». Рорн наклонился и поцеловал девушку в лоб. «Ступай». «Прощайте, мой господин». «Прощай, Оди». Советник не смог сдержать вздоха, поняв, что снова не смог обмануть женскую интуицию. Жрица перемахнула через подоконник, и пулей, сорвавшись с места, мгновенно затеряла среди деревьев. Руорн огляделся. Его взгляду предстала жуткая картина, основным цветом которой был красный. Неудивительно, что Одези не хотела этого видеть. Кол был усеян неподвижными телами и их частями вперемешку с обломками мраморной облицовки. Всё вокруг покрывал слой белой каменной пыли, на которой только ярче выделялись пятна свежей крови. Во дворе застыл броневик с понуро опущенным к земле стволом пушки. На корпусе машины отсутствовали какие-либо следы повреждений. Её двигатель продолжал мерно урчать. Но Руорн точно знал, что внутри также все мертвы. Они видели танцующую жрицу, а танец смерти не щадит никого. Никакая броня не поможет защититься от его убийственной силы. Рорн вздохнул и направился к лестнице. В поле третьего этажа, где на полу остались скручившиеся лежать приставленные к лакану охранники, он обнаружил большой, вделанный в стену аквариум. Все рыбки в нём всплыли вверх брюхом и теперь покачивались на струйках, поднимающихся от аэраторов пузырьков. «Танец смерти не щадит никого».